Это был господин немолодых уже лет, чопорный, осанистый, с и брюзгливую физиономией, который начал тем, что остановился в дверях, озираясь кругом с обидно нескрываемым удивлением и как будто спрашивал взглядами, куда ж это я попал. Недоверчивый даже с аффектацией некоторого из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 Рассматривавшего. Затем с той же медлительностью стал рассматривать растрепанную, небритую и нечесанную фигуру Разумихина, который, в свою очередь, дерзко-вопросительно глядел ему прямо в глаза, не двигаясь с места. Напряженное молчание длилось минуту, и, наконец, как и следовало ожидать, произошла маленькая перемена декорации.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 Я предполагал и рассчитывал, замямлил он, что письмо, пущенное уже слишком десять дней, даже чуть ли не две недели. Послушайте, что ж вам все стоять? У дверей-то перебил вдруг Разумихин. Коль имеете что объяснить, так садитесь, а обоим вам снасти, там тесно. Настасьюшка, посторонись, дай пройти. Проходите, вот вам стул, сюда, пролезайте же.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 «О, он давно уже в памяти! С утра!» — продолжал Разумихин, фамильярность которого имела вид такого неподдельного простодушья, что Петр Петрович подумал и стал ободряться. Может быть, отчасти и потому, что этот оборванец и нахал успел таки отрекомендоваться студентам. «Ваша мамаша...» — начал Лужин. громко сделал Разумихин. Лужин посмотрел на него вопросительно. «Ничего, я так. Ступайте». Лужин пожал плечами.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 — Затвердил. — Рекомендуется, — произнес вдруг Раскольников. «Что — Что? — спросил Петр Петрович, не расслышав, но не получил ответа. — Это все справедливо, — поспешил вставить Зосимов.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 Иных Кох указал других, имена были на обертках, вещей записаны, а иные сами пришли, как прослышали. Ну, ловкое же и опытное должно быть Каналья. Какая смелость, какая решимость. Вот тот и есть, что нет, прервал Разумихин. Этот вас всех избивает с пути. А я говорю, неловкий, неопытный, и, наверное, это был первый шаг.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 помочь их ходить, жеванно и есть. Ну, а пробил час великий, тут всяко объявился, чем смотрит. Но, однако же, нравственность и, так сказать, правила. Да о чем вы хлопочете, неожиданно вмешался Раскольников. По вашей же вышло теории. Как так, по моей теории? А доведите до последней, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать. Помилуйте, вскричал Лужин.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 Одним словом, это стрела, одним словом, ваша мамаша. Она и без того показалась мне при всех, впрочем, своих превосходных качествах, несколько восторженного и оттенка в мыслях. Но я все-таки был в тысяче верстах от предположения, что она в таком извращенном фантазии виде могла понять и представить дело. И, наконец...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 «Слушайте, сударь, меня», — начал он с расстановкой и сдерживая себя всеми силами, но все-таки задыхаясь, — «я еще давяще с первого шагу разгадал вашу неприязнь, но нарочно оставался здесь, чтобы узнать еще более. Много я бы мог простить больному и родственнику, но теперь вам никогда -с. «Я не болен», — вскричал Раскольников, «тем паче -с.